В самом деле, ленивое чувство пожилого мужчины не может быть названо любовью, если сравнить это чувство с тем быстрометным фонтаном, который извергается из сердца юноши, когда оно тронуто небесным жезлом. Когда вы желаете узнать настоящую любовь, черпайте из того чистого источника, который разливается молодостью под вашими ногами. Окунайтесь в его живительные свежие волны, пока они не успели помутнеть. Но, быть может, вам лучше нравится острый запах источника любви. Может статься свежая, прозрачно чистая вода, слишком пресна для вашего вкуса. И вы можете утолить свою жажду только уже застоявшейся, затхлой водой. Неужели мы должны верить тем, которые рассказывают, что молодым девушкам нравится ласкать только руку, пахнущую осадками постыдно проведенной жизни? Такое мнение внушается нам современными книжками в желтых обложках. Задумываются ли когда-нибудь над тем, что творят те дьяволы, которые прокрадываются в Божий сад и нашептывают ребячески наивным Евам и глупым Адамам, что грех сладок, а скромность, сдержанность и благопристойность смешны и вульгарны. Сколько невинных девушек превращают они в дурных, развращенных женщин! скольким умственно ограниченным юнцам внушают они, что кратчайший путь к сердцу девушки самый истоптанный и грязный. Не в том ужас, что писатели желтых книжек изображают жизнь такой, как она есть. Пишите правду, тогда невинность сама сумеет оградить себя. Но дело в том, что их картины лишь грубая мазня, воспроизводящая то, что рисует им, Их собственная больная, извращенная фантазия. Мы желаем видеть в женщине не злого демона, помышляющего лишь о том, чтобы сгубить нас. А такой сама женщина больше всего любит изображать себя в своих произведениях. Но доброго ангела, поднимающего нас вверх. В женщинах больше вложено добрых и злых сил, чем они сами думают. Обыкновенно мужчина впадает в любовь в то время, когда его будущий жизненный путь, только что намечается, и женщина, которую он полюбил, дает направление этому пути. Совершенно бессознательно для себя, он под ее влиянием становится тем, чем ей угодно видеть его, добрым или злым. Мне очень прискорбно, что моя правдивость не позволяет мне быть достаточно галантным по отношению к прекрасному полу, и я должен откровенно высказать свое мнение что далеко не всегда женщина направляет нас к лучшему. В большинстве случаев она склоняется к заурядности и пошлости. Ее идеал – мужчина, не возвышающийся над уровнем самой дюжинной обыденности. И ради того, чтобы принизиться до мерки, требуемой любимой женщиной, много гибнет талантов, светлых мыслей, добрых чувств, великих стремлений, планов и начатых дел гибнут совесть и честь. Между тем вы, женщины, могли бы сделать нас лучшими, чем мы есть, если бы только пожелали. Не от профессиональных проповедников, а исключительно от вас зависит приблизить наш испорченный мир к небу. Рыцарство не умерло, как принято думать, оно лишь спит за неимением себе применения. Ваше дело разбудить его и направить на благородные подвиги. Вы должны быть снова достойными рыцарского поклонения, и за ним тогда недостатка не будет. Вам следует подняться над самими собой. Рыцарь Красного Креста бился за единственную, за женщину выдающейся душевной красоты. Из-за какой-нибудь себелюбивой и жестокой пошлости он не пошел бы бороться с драконом, какое бы ни было у нее смазливое личико, И как бы она ни жеманилась. Послушайте, дорогие читательницы моего дружеского голоса, будьте также прекрасны душой и умом, какими вы желаете быть телом. И тогда снова найдутся храбрые рыцари, которые будут готовы на великие подвиги ради только вашей одобрительной улыбки. Сбросьте с себя, уродующие вас оболочки себялюбия, самомнительности бестыдства, алчности, зависти и ненависти к тем, которые имеют больше вашего разных жизненных благ. Перестаньте ломаться, корчите из себя ангелов, когда у вас нет с ними и отдаленнейшего сходства. Перестаньте притворяться и хитрить. Будьте просты и чисты, чисты всеми вашими помыслами и стремлениями. И посмотрите, как сразу все вокруг вас изменится. Тысячи мечей, в настоящее время ржавеющих в постыдной праздности, будут тогда вынуты из ножен и засверкают в битве с мировым злом в честь вас. Будучи поощряемы вами, новые доблестные рыцари побьют всех драконов, воплощающих в себе дурные страсти, и вернут вам светлый, полный мира и истинной любви, рай. Поверьте. Каждый из нас в дни своей любви способен на благородные подвиги. Все, что в нас есть дурного, мы всегда готовы подавить, если только от нас этого потребует любимая женщина. В юности для нас любовь та же религия, ради которой мы охотно пойдем на смерть. Дело женщины заставлять нас жертвовать жизнью для чего-нибудь великого, для чего-нибудь такого, что могло бы принести истинную пользу ни одной женщине. Любимая нами в юности женщина была для нас божеством, которому мы поклонялись. Как сумасбродно, но вместе с тем и как сладко было нам это поклонение. О юноша, лилей грезу любви, пока любовь еще не улетучилась. Поверьте Томасу Муру, певшему, что слаще чистой юношеской любви нет ничего в жизни. Даже тогда, когда любовь приносит страдания, эти страдания полны такой поэзией, что отличаются от всех других, обыденных, грубых земных мучений. В самом деле, когда вы лишитесь любимой женщины, в прямом или переносном смысле, когда померкнет солнце в вашей жизни, весь мир кажется вам одним сплошным мраком, полным ужасов. К вашему отчаянию все же примешивается доля чего-то чарующего. И кто побоится страданий в виде искупления за восторги любви? Ведь эти восторги таковы, что одно воспоминание о них заставляет трепетать ваше сердце от сладостного чувства. Как велико было блаженство говорить ей, что вы любите ее, живете ради нее одной, желали бы умереть за нее. Как вы безумствовали какие потоки витиеватого, хотя и бессмысленного, бредового красноречия, изливали вы пред ней, и как жестоко вам было слышать в ответ, что она не верит вам, с каким благоговением смотрели вы на нее, каким чудовищем казались вы самому себе, если ей удавалось убедить вас, что вы ее оскорбили и обидели, хотя решительно не могли припомнить, как и чем, когда вы только молились на нее и как сладко было вымолить прощение, разгневанной невесть чем богини, прощение за несодеянную вами вину. Каким темным казался вам мир, когда она сурово относилась к вам, нарочно для того, чтобы видеть вас страдающим от ее немилости, и как ярко все освещало вокруг вас ее улыбка. Как жестоко ревновали вы каждое живое существо, с которым она приходила в общение. Как ненавидели вы каждого мужчину, с которым она обменивалась пожатием руки, каждую женщину, которую она целовала, горничную, причёсывавшую ей волосы, мальчика, чистившего ее обувь, собаку, которую она ласкала. Хотя к последней вы должны были выказывать особенную нежность, как любимица своей госпожи. Как страстно вырвались увидеть ее! и каким тогда делались глупым, когда, наконец, исполнялось это ваше желание, каким бессмысленным взглядом впивались вы в нее, не будучи в состоянии произнести ни слова. Вспомните, что куда бы вы ни пошли, днем или ночью, вы, сами не зная как, непременно очутитесь против ее окон. У вас не хватало смелости войти к ней в дом, и вы замирали на противоположном углу улицы, по целым часам простаивали там, не сводя глаз с ее окна. Ах, как были бы вы счастливы, если бы в это время вдруг загорелся ее дом. И вы, ворвавшись в середину бушующего пламени, могли спасти вашу милую, хотя бы при этом сами обгорели или были бы искалечены. Вы всячески были готовы служить ей, иметь возможность оказать ей хоть самую пустяшную услугу, доставляла вам неизъяснимое блаженство. Как вы старались угадать по ее лицу и глазам малейшее ее желание. Как вы гордились, когда она обращалась к вам с какой-нибудь просьбой. Какое счастье, если она распоряжалась вами как лакеем. Вам казалось таким простым и естественным посвятить одной ей всю свою жизнь, никогда не думая о самом себе. Вы были рады подвергать себя всевозможным лишениям, лишь бы иметь возможность приобрести для нее какую-нибудь безделушку. С каким благоговением приносили вы эту жертву на ее алтарь, и как были вознаграждены, если она удостаивала вас милостивым принятием этой жертвы? Как священно было для вас все, к чему она прикасалась. Ее перчатка, оброненная ею, старая лента из косы, превращенная ею в книжную закладку, роза, увядшая на ее груди и до сих пор еще пропитывающая легким ароматом листы той книги, которую вы давно уже не берете больше в руки. А как она была добра, как обольстительно прекрасна! Только одна она представлялась вам настоящим ангелом, а все остальные женщины — такими грубыми и безобразными. Она была настолько священна для вас, что вы даже мимолетно не могли помыслить о прикосновении к ней. Даже смотреть на нее с упоением казалось вам слишком дерзким. Подумать же о том, чтобы поцеловать ее, это в ваших мыслях было таким же преступлением, как, например, вдруг запеть в церкви какую-нибудь непристойную песню. Самое большее, на что вы могли отважиться, это опуститься пред ней на колени и робко прижать к губам край ее одежды. Ах, эти чудные, безвозвратные дни наших юношеских любовных безумств! Эти дни, когда мы были еще бескорыстными и чистосердечными, когда мы были еще полны веры и надежды, и обладали способностью почитать других. Золотые дни благородных дум и стремлений, что по сравнению с ними, наши настоящие мудрые дни, когда мы научились верить, что деньги – единственная достойная цель наших трудов, когда во всем мире не видим ничего, кроме скопления всевозможных зол и гадостей, когда нам дело только до себя, и ни об одном живом существе мы уже не заботимся.